Дышать по-прежнему было невозможно. Грудь словно зажали в тиски, но что-то подсказывало: мучение скоро закончится. В ней бурлила неведомая сила. Вытянутое тело словно превращалось в светопровод. Насти казалось, что она питается, дышит этой энергией. И ей совсем не хотелось дышать лёгкими. Что же, я опять умираю? испугалась она. Но неожиданно произошло нечто противоположное. Она, кажется, родилась. Вдруг почувствовала себя на свободе и сделала первый вдох. И она заплакала, из глаз полились слезы радости. Она испытывала невероятное блаженство. Тело казалось пустым, невесомым, вообще неощутимым. Наверное, именно такой должна быть полная релаксация. Впрочем, любое расслабление это стремление вспомнить о первых мгновениях жизни. Которое, оказывается, можно испытать от счастья просто от того, что тебя перестали мучить. А что произошло дальше? Она почувствовала, что всё её тело закутано какой-то мягкой и тёплой тканью. Особенно отчётливо она ощущала складки на шее и щеках. Что это? Неужели пелёнки? Но вдруг к темени прислонилось что-то мягкое, тёплое, большое, и почему-то ужасно захотелось есть, прямо слюнки потекли. Что за странное воспоминание? Ах, да ведь это же мама собирается кормить ее своим молоком, но Настя прикасалась к груди не губами, а самым темечком и не могла утолить голод. Это было весьма огорчительно, потому что она и запомнила свою первую неудачу на всю жизнь. Анастасия все еще лежала на тахте, обновлённая и умиротворённая, словно заново родилась, а Игорь сидел в кресле. Вот, малышка. Теперь твои нервы станут поспокойнее, ты больше не будешь ничего бояться. Я постарался снять твой родовой стресс. Мой? Да. Твой. Собственный, первородный, как грех. Понимаешь, появление на свет является наиболее драматическим переживанием, которое запечатлевается в подсознании и потом вызывает многие проблемы. "Какие же, Игорь?" спросила она, чувствуя, что снова стало трудно дышать, потому что тот, кто сидит в ней, продавливал ногами мягкую резину её брюшно-попресса. "А какие угодно." Например, человек много лет страдает от головной боли, а во время сеанса он чувствует, как при появлении на свет ему голову сдавили щипцами. Что касается женщин, которые ждут ребенка, то все они боятся родов еще и потому, что когда-то сами боялись появиться на свет. Ты снова о неправильной работе подсознания? Нет, нет. Я скорее о соотношении сознательного и бессознательного. Ещё Фрейд говорил, что человеческое сознание исходит из принципа реальности, а бессознательное из принципа удовольствия. Другими словами, они работают по разным законам, которые нередко противоречат друг другу. Поэтому психике удобнее, когда эти два уровня не смешиваются. В сознании нет элементов бессознательного. По-видимому, есть биологический механизм, который разграничивает переживания разных уровней. Но для избавления человека от неврозов или каких-то э страхов нужно найти причину этих страхов. А она, как правило, находится в области бессознательного, чтобы её вскрыть, необходимо преодолеть барьер, отделяющий эту область от сознания. Как только причина осознана, в психике происходит изменение. Я всего лишь пытаюсь создать условия, в которых человек может проникнуть в глубины собственного бессознательного. Ты больше не боишься рожать? Наверное, больше не боюсь.